Эпилог. Хранитель разрушения и долгий путь. Я направлял свою силу на ядро аномалии. Пустота уничтожала неудачно попавшегося энергета, отнимала жизненно важную для него энергию. Одновременно во всех населенных осколках, таких как Гарит, Инмести и некоторых Зеленых, Лучше всего сохранившихся активировались артефакты. Сложнейший процесс стартовал шаг за шагом, этап за этапом. Ядро расслоения реальности, портальной сети звездных врат, что должна была соединить миры, менялось, возвращало миры к исходному состоянию уничтожало проведенные границы, разделившие миры на фрагменты. Осколки быстро смещались внутри расслоения реальности, занимая правильные позиции. Из глубин квантового слоя поднимались те части миров, что оказались вне осколков, вроде ядер планеты и огромных пространств пустоты. На самом деле физически они не разделялись, но внутри, развернувшийся в самодостаточный мир граней, все перемешалось. И теперь этот процесс стремительно шел вспять. Заняла правильное место звезда, которую заставили светить хоть как-то Ирис и Лилит. Мои силы кончались, но снаружи кто-то помогал. Я чувствовал это. Процесс шел легче ожидаемого. Грань не рассыпалась, угрожая схлопнуть все миры, обратить в пучки разлетающихся атомов и энергии. Энергет из ядра уже почти исчез. От него остались лишь куски резерва, что поддерживали процесс, который контролировала Ирис, вновь уйдя в транс. Влияние энергета исключено. Мне оставалось лишь гасить излишнюю энергию, что скапливалось в неправильных местах, угрожая навредить планетам или помешать процессу восстановления реальности. Казалось, мы занимались этим уже вечность, когда пространство буквально загудело и вспыхнуло. Белые здесь границы померкли. Реальность пошла рябью, колеблясь. Энергет окончательно исчез, и я успел мельком увидеть статную девушку с яркими зелеными глазами. Темные рыжие волосы с графитно-серыми локонами развивались на потоках энергии, уже начав исчезать. Она печально улыбнулась. Не получилось. «Прощай, Лилит!» «Прощайте!» «И спасибо!» Эти слова разносились эхом от пустующего места. Душа Лилит распалась вместе с ядром портальной сети, центром величайшей аномалии. Мы оказались в открытом космосе. Под нами плыла корона императора с платформой ядра портальной сети на самой вершине шпиля. Ирис буквально сбила меня, прыгнув на шею. «Мы справились! Справились!» — выкрикнула она мысленно. Неподалеку появился призрак, также подключенный к этой сети. Голос был довольным и полным облегчения. Поздравляю, командор, это приключение теперь точно завершилось. Надеюсь, нас еще ждут новые. Вот только подпространственный передатчик уже ловит сигналы имперской армады. Сюда прислали флот. Здесь прошло как раз достаточно времени, чтобы собрались огромные силы. Я приобнял Ирис. Уйти мы не можем. Рядом замерцало пространство, появился высокий мускулистый мужчина в черной одежде. Он удивленно глянул на нас с Ирис, а затем поднял руку. Теневая магия собиралась в атаку, что стерла бы ослабшую трансцендентную без народа и территорий и истратившего все силы архонта пустоты. То, чего я боялся больше всего. Блокировка пространства вокруг достигла неодолимой величины. Правитель многих миров не колебался. «Я люблю тебя! Эти годы были лучшими, что могло со мной произойти!» Я обнял ее, видя нарастающую мощь магии Тифона. А спустя мгновение рядом возник монструозный серый портал, из которого вылетел крейсер. На борту на первородном языке было написано «Необъятные небеса». Изящный корпус покрывал сплошной неразрывный синий узор, и выглядел он величественно, идеальным в мельчайших деталях, каждой грани. Его создали не люди и не машины. Из корабля прошел импульс такой энергии, что тифон побледнел и сбежал, рассеяв атаку. Сам снял блокировку пространства и ретировался. Около призрака открылась воронка врат, как и рядом с нами. Вас приглашают на беседу и догадываюсь, кто именно. Мне там не место сказал призрак и юркнул в свой портал. Мы с Ирис переглянулись и вошли в другой. Короткий полет через гиперпространство, сверхдальний магический портал, и мы оказались на каменистой платформе с круглым столиком и тремя стульями. Одно из мест было занято хранителем разрушения. Невысокая плоскогрудая девушка с длинными волосами светло-серого, почти белого цвета и пронзительными алыми глазами. Хранитель! Я тут же упал на колено. Ирис последовала за мной. Давление присутствия сжимало душу. Не как с Ирис говорила «я здесь», а действительно давила. Впервые ощущал подобное. И Ирис выносить его было явно сложнее. «Не нужно мне кланяться и обращаться на «вы», называйте меня Кормит», — сказала она чистым высоким голосом, в котором звучала доброжелательность. «Поднимитесь и присядьте со мной». Мы с Ирис переглянулись и быстро, но аккуратно заняли места на мягких стульях. Владыка Грани, Ирис и Михаил Касадайн. Все же архонт пустоты, — улыбнулась она искренне и тепло. — Почему ты выглядишь так? Это ведь не твое тело. — Хранитель кормит, — начал я осторожно. Душа требовала преклониться, но она сказала не делать так. Говорил, как приказали. Когда я попал в расслоение реальности, мою душу оторвало от тела. Мне помогла Лилит, слившаяся с ядром аномалии, и я влетел в тело этого парня. Произошло слияние душ. «Даже так?» — подняла она тонкие брови. «Значит, проход через границу прошел не по плану». Тебя должно было вместе с кораблем отправить к центру. Так или иначе, я рада, что вы разрешили одну из самых больших наших проблем. Уничтожить расслоение реальности физически можно, но тогда умерли бы выжившие внутри. Вы спасли их. Миры в относительном порядке. Увы, теперь вы враги этой небольшой империи. Трансцендентный не потерпит недавнего конкурента, ни архонта пустоты здесь. Но все это решаемо. Для начала, Михаэль, назови то, что хочешь. Прошу прощения, я не понимаю, о чем. Ты, награда за это? Да, ты не получил сообщения. Она наклонила голову. «Боюсь, призрак!» Искин не успевал его передать. Слишком поздно прошло. Помехи, видимо. А после падения у него дал сбой и стерся блок кратковременной памяти, как и у корабля в целом. «То есть вы справились сами?» — удивилась она. Там был в том числе нужный метод воздействия изнутри. Вот почему вам понадобилась моя помощь. Вы молодцы, раз создали его. Но все же, что ты желаешь за эту помощь? Мы обычно спрашиваем до задания, но в этот раз сделали исключение. И да, можете задавать любые вопросы. Я кратко переглянулся с Ирис. Вообще, если честно, не знал, куда глаза деть. Кормит выглядела дружелюбно, за исключением алых глаз. Эффект сущности, видимо. И сверху на ней была лишь обычная плотная фиолетовая рубашка без украшений. Не выглядела она как одно из существ на вершине вселенной. Драгоценные металлы, сложные узоры, что-то за гранью моего понимания? Нет, простая девушка. Вот только я всей душой ощущал ее силу и величие, остерегаясь не так посмотреть или что-то сказать. И желание очевидно. Можете найти ирис место для жизни. Здесь ее убьют. Прошу, простите им то, что они сделали. И все? Мы знаем, ни один, находящийся в здравом уме, трансцендентный, не станет уничтожать свой народ. Портальная сеть, звездные врата — великое достижение для любой цивилизации. Увы, все пошло по наихудшему сценарию. И тем удивительней, что я заметила пробуждение ядра существа пустоты, падающего на аномалию, и успела вмешаться. Молодой, разумный, но с перспективой роста силы, ты был идеальным кандидатом, что подвернулся случайно. Теперь же предлагаю Ирис, недавно терроформированный и заселенный людьми, «Маноактивный мир. Пусть они минуют эпоху войн трансцендентных, но при одном условии. Ирис, не давай им высокие технологии и магию, пусть развиваются сами, своим путем. Благодарю, я сделаю все в лучшем виде, все как скажешь», — она поклонилась. «Больше ничего не нужно?» — спросила Кормит. «Ты все еще не попросил ничего, что мы бы не сделали и без того?» «Это обрадовало. Нам позволят. Ведь произошло ровно то, чего я боялся. Империя нас не примет». «На лионе остались мои жены!» Я потер кольцо. Простые девушки, но они мне очень дороги. Связал свою жизнь со смертными, заинтересовалась она. Ваше дело, само собой, ты можешь взять с собой кого захочешь, при тех же условиях. Мы поможем тебе изолировать ауру и расти медленней. Хотя я удивлена, значит они сопротивлялись ауре полной пустоты «Все труднее, но да», — признал я. «Благодарю вас, боялся, что придется их оставить. Я и без того позволил им остаться рядом с собой, потому что любил». «И детей не мог получить», — сказала она без вопроса. «Если пожелаете, мы поможем, но ты и сам понимаешь, что будешь вынужден смотреть». Как живут и умирают твои дети и их дети. Раса пустоты — дар души, а не наследственная генетика. Может, еще что-то? В голову сразу пришла одна идея, очень важная, та, что также беспокоила меня. На Илеоне осталась моя новая семья, дом Ауэр. С наследником этого рода смешалась моя душа. Я не знаю, как империя отнесется к жителям пропавших планет. Понимаю, что вы не вмешиваетесь, но прошу, не позвольте их погубить. Все награды сводятся к тому, чтобы остаться с любимыми и помочь родным, да? Кормит улыбнулась еще теплее. Обещаю проследить и помочь, если потребуется. Она перевела взгляд на Ирис. Жаль, осталась только ты. Я видела, как погибает последняя из тех, с кем ты создавала могучую цивилизацию. И мы же совершили страшную ошибку. Ирис все время то смотрела на нее, то опускала глаза. На лице отразилась грусть. Кормить смотрела на нас, погладив подбородок. Заметила, что Тифон тебя узнал. Хотите кусочек древней правды? Наверняка любопытно, но спросить стесняетесь. Да, тогда Морес помнил всех вас, и что он лишь новая колония. Они потеряли технологии, скатившись к примитивному миру и прошли весь путь заново. Тифон взошел одним из первых, всегда стремился к звездам, но постарался, чтобы люди забыли свое происхождение про аномалию и другие миры империи, что он считал уничтоженными. Куда приятнее считать себя истоками человечества, чем случайно выжившей колонией. Мы Так и думали. Спасибо за это, — сказал я. — А позвольте спросить, куда вы забрали призрака? Он мой друг. — Он на корабле Эона. Ланя-Акея быстро прилетела осадить вашу армаду. Одушевленный Искин, редкость и перспективный союзник. К тому же он также оказал нам огромную помощь. Пока общается с апостолом Эона, выбирает себе новое вместилище. Старый, потрепанный разведывательный дрон, так себе оболочка. Спасибо, а что теперь будет с нами? Три варианта, улыбнулась она. Иди куда хочешь, главное, достигнув пика силы, не приближайся к живым мирам. Титаническая аура раздавит всех, кто имеет души. Лишь сильнейшие существа выдержат твое присутствие. Можешь оберегать новый мир, Ирис, сколько пожелаешь. Второй — становись моим апостолом. Третий — совмести. Возвращайся к ее миру, отдохнуть и поговорить. «Выполняй мои задания. За награду или потому, что желаешь помочь. Мы всегда рады тем, кто готов оберегать Вселенную вместе с нами». Простое решение, почти не задумывался. «Третий вариант», — ответил я, и она даже усмехнулась, заставив замереть. «Быстро выбрал. Скажешь, почему?» «Эм, хочу помогать. У меня для этого есть силы, а ведь вы этим и заняты. Мне нужна цель, мне сложно ничего не делать. Помогать вам будет величайшей честью, но и своих жен я не покину, не оставлю Ирис». «Тогда добро пожаловать, Михаэль» ты всегда найдешь среди нас пристанище кормит еще немного с нами поговорила продолжая убеждать меня в своей дружелюбности а затем мы отправились к новому миру призрак также стал апостолом правда теперь ядро на легком стелс крейсере он будет помогать мне покуда может оставаться рядом со мной а потом тоже вольется в их круг. Мы напоследок взглянули на воссозданные миры. Все в руинах после произошедшего. Невероятное органическое разнообразие гибло в условиях нормальной физики. Многие области стали пустынями, но на планету уже спускались причудливые корабли флота терраформеров-хранителей, Не позволяя навредить сохранившимся областям и восстанавливая старые, уничтожая опасные места, на четырех мирах сохранилось по большому континенту и кучке живых областей разного размера. Мы встретились в поместье Ауэр в самом его дворе. Хранители нас не торопили. Люди удивленно смотрели на новое небо. И солнце, что вновь двигалось по небосводу. Я попрощался с Рейном и его Лизи, которая уже была беременна. С семьей Ауэр, сестренка и мать плакали, все же я был им родным. И про Луизу не забыли. Это был самый интересный проект. Клара обзавидовалась, что меня позвали, а не ее. Гордо сказала гениальная блондинка, а после переключилась в совершенно серьезный режим и мягко улыбнулась. «Спасибо за спасение нашего мира. Бывшие осколки этого не забудут. Или он будет помнить вас? И мы будем помнить!» Я пожал ей руку, а потом и Рейну. «Живите счастливо!» — Думаю, вы освоитесь в этом мире, и он вам понравится. — И я буду помнить и найду. Рядом происходило другое расставание. — Прощай, отец, — сказала Мия, почти догнавшая Альтера в возрасте. — Буду скучать, но мне пора, — тоже сделала и София, обняв Эрика и Соммер. Любящие родители обняли взбунтовавшуюся дочку, что когда-то пошла против их воли. Голубые глаза немного слезились, прощание слегка затянулось. — Живите счастливо! — сказал Альтер, крепко прижимая Мию. Он заметил мой взгляд. — Я знаю, что ты сбережешь мою дочь. — Что бы ни случилось! — а вы сбережете мир, который мы смогли спасти». Эльза тем временем попрощалась со своими сестрами. Остатки левитан никто не уничтожал. Пусть дом рухнул, но род не прервался, и они не обвиняли сестру. Пали все те, кто хотел забрать всю власть любой ценой. Урсуле не с кем было общаться. Она просто стояла рядом со мной. «Прощай, сын!» Эзра пожал мне руку. «Жаль, ты не стал главой Ауэр. Останься все как прежде. Мы стали бы сильнейшим домом». «Береги себя!» Ренейт обняла меня. Лили попросту плакала и прощалась. Слишком мало времени я провел с талантливой сестренкой, но дальше у них все будет хорошо. Никаких политических браков, выйдет замуж по любви. Ханс же будет главой дома, пообещал быть лучше меня и пожал руку с улыбкой. «Удачи вам всем в новом мире!» — сказал я, сделав шаг назад. «Ты нашел замечательных людей на этом пути!» Сказала мне Ирис. Я кивнул. Так и есть. Новый мир встретил нас красочным рассветом над примитивными деревнями. Призрак все проанализировал, а потом улетел носиться по космосу, удовлетворяя свое любопытство. Мы же занялись народами Ирис что теперь быстро возвращало силы в нормальном мире. Я действительно увидел своих детей. Хранители помогли изменить их наследственность, избавили от необходимости создавать ядра, для развития которых не было ресурсов. Больше ничто не могло принести нам беды. Века потекли мимо, полные интереса, Сражений, любви и исследований. Цивилизация росла и шла к звездам, и эту цивилизацию оберегали мы.